Глава пятнадцатая. Шаман. Проснулась я от того, что по моим внутренним часам пора было кормить Атеа. Первые десять секунд вспоминала, что произошло, испуганно озираясь по сторонам и натыкая взглядом на чуть подсвеченные серые стены. Вспомнила, что я у каров. Взглянула на часы, утро уже, а меня от чего-то никто не будет. Быстренько переплела косу, умылась водой из бутылки. Слава богу, я их много положила, позавтракала и пошла искать хоть кого-нибудь. Кто-нибудь нашёлся в первом же коридоре. С улыбкой узнала Ава. "Доброе утро. Охранять поставили", сочувствующе спросила. "Для меня это честь вашего величество", с поклоном сообщил Кар. "Ладно, честный. Может быть, отведёшь меня куда-нибудь в укромное место?" Есть у вас здесь пещеры на подобеличных комнат. Спрашивать было стыдно, но нужно. Даже королевам приходится ходить в туалет. Авто же несколько помялся и таки увёл меня в пещеру, полностью выложенную камнем тога. Да-да, тем самым, которым зубы чистят. Хм, во дворце тоже такую комнату оборудовать надо. Безотходная же штука практически. После всех произведённых манипуляций меня наконец-то повели к шаману. не главному, но тем не менее очень уважаемому. Жил этот самый шаман в небольшой пещере, вход в которую закрывался полотном, связанным из какого-то волокнистого растения. Когда мы подошли, я немного замешкалась у входа, не решаясь отдёрнуть ткань. "Ваше величество, заходите", послышался забдробачительно низкий голос. "Я не кусаюсь", тихо охмыкнула и вошла. Если честно, то Кара вдруг от друга я отличаю лишь по разнице в комплекции и высоте, потому что на лицо они все какие-то одинаково каменные. Ваше величество, присаживайтесь. Разговор будет долгим и неприятным, а в ногах правды нет. А вновь шаман в новь пошетел шаман своеобразной манере. Ну почему же нет? Я упала на авысту, прикрытую мягкой тканью, никак для меня растарались. Сами токары предпочитают голый камень для отмораживания пятой точки во время беседы. И я вчера, пока сюда ногами шла, столько правды узнала. Ужас просто. «Шутите», Шутите" – прищурился шаман. «Это хорошо. Рассказать, зачем вы здесь?» «Валяйте», – согласилась я. «Посмотрите на кончик своих волос и скажите, что вы видите». Я нахмурилась. А вот кого из Ольдзи в напарники надо, друг друга стоит. Нехотя нащупала косу и взглянула вниз. «Хвостик», — сформулировала немного погодя. «Точно», — обрадовался шаман. «А на хвостике что?» «Лента». Кары на рождении ребенка мне в дар прислали изумительно красивую серебристую ленту, расшитую камнями. Но самым удобным в ней было то, что она сама оборачивалась вокруг волос, фиксируя их без всяких узлов и бантиков. «Правильно, лента. Просто это не простая лента, а волос Югуса. Это такое подземное животное с холодной кровью и мокрой кожей, что прорыло все эти тоннели под темной горой, согласно легенде». Поведал мне Карр, а мне тут же захотелось избавиться от такой штуки на моих волосах. Помимо своих физических качеств, лента очень хорошо впитывает заклинания защиты, наложенные на нее. и охраняет хозяина. В вашем случае, во время опасности, волос перенес вас в самое безопасное место на материке, под темную гору». «Но мне не угрожала опасность», – возразила я. «Я же бессмертна, тем более на меня не действует активная магия». Шаман тихо засмеялся и покачал головой. «Скажите, ваше величество, если вас запустить заклинанием огня, оно пройдет мимо?» Я кивнула. А яс реактивировать центральную фазу заклинания на то, чтобы огонь загорелся рядом с вами или перед вами. У меня от его слов мурашки по телу пробежали, то бунами во все стороны. То есть, да, и вас можно нейтрализовать на некоторое время и обезобразить так, что даже вода из озера жизни не восстановит всё полностью. Об этом преступники подумали, но вот о том, что на вас стоит защита Кааров, которую нельзя обойти никому из известных панее магов никто не учил за что и поплатился хихикнул разошедшийся каменный мужик постукивая по полу своим крокодилем хвостом подождите ужаснулась я там же ам и ате что с моим сыном с ним всё в порядке а с мужем я только за голову схватилась не волнуйтесь вы так тут же успокоил меня кар «У них сработали щиты от физического воздействия». «А на вас эти щиты не действуют, потому пришлось волосу Югуса и поработать», закончил шаман с низким смешком. Я посидела с минуту задумчивым лицом, а потом прокрутила в голове весь наш разговор с этим мудрецом. «И зачем я здесь?» – прищурилась, разглядывая вытянувшуюся на пару секунд физиономию кара. «Не зря вы королева», – уважительно подсукал языком мой оппонент. «Стоит вам добраться до первого же поселения нашего народа, как вас встретит совет старейшин и верховные шаманы, чтобы просить вас отдать для народа в каров материк да ли он». И замолк пристально глядя на меня. «И зачем карам целый материк?» – нахмурилась я. Шаман молча сканировал меня взглядом где-то с минуту. «Не весь материк даже, а всего лишь северный хребет». И снова замолчал. С одной стороны, чёрт бы с ней с этим северным хребтом, но сидящий передо мной мужик явно темнел и что-то недоговаривал уж со своим опытом. Я это научилась распознавать. Конечно, если кара сейчас будут активно плодиться и размножаться, то территория за тёмными горами станет им мала для проживания, но до этого момента ещё лет 500 пройдёт не меньше. Но у нас задача хотя бы ремеон заселить по-человечески, а потому Что там нашли? прищурилась я. Не поймите нас неправильно, ваше величество. Что там нашли? повторила я уже намного твёрже. Кар виновато на меня посмотрел, помялся, пожевал каменную губу, тяжело повздыхал для приличия и тихо проговорил: "Там, путешествующие по планете Кары, нашли место рождения неизвестных досере минералов. Но не это главное, а то, что эти вещества живые". Они растут с отцветями, но очень тверды. Кары хотели бы изучить их, ага, и захватить месторождение в своё личное пользование. У меня тут же в голове вспыхнула кемская волость, которую Иван Васильевич самозванец хотел отдать шеведам. Не отдам, я жадная. Ваше величество, а что вы собрались делать с этими минералами, и самое главное, кто их будет добывать? Перечерился хитроглазый шаман. «Я еще не решила. И вообще, такие вопросы должны решаться королем и советом глав родов», – припомнила я. «Но ведь королева вы, и вы вполне можете все это решить и без них», – принялся настаивать он. «Нет», – отрезала. «Вопросы государственной важности я буду решать, как минимум, в присутствии короля». Сдавать свою позицию я была не намерена. «Кары не подчиняются королю», – напомнили мне. Кары, как я вчера узнала, подчиняются мне и слушают того правителя на земле, которуй вы живут. Кажется, я потоптала на каком-то юридическом аспекте магического договора, заключённого между Карами и королём, потому что оппонент немедля замолчал и принялся неровно постукивать пальцами по камню. Не нравится мне всё это. Меня ещё интересует вопрос: а как далеко залезли ваши разведчики в добыче того, что нашли? Того шамана завинтился по пещере. Ага, то есть ваше веричество. Но как мы ещё могли, возмолился он. По-человечески, огрызнулась я. Обратиться к королю, показать свою находку, вместе найти пути выхода из положения, а не втихаря под себя грести. То есть вы не отдадите нам северных ребят. Шаман явно сильно нервничал. Не отдам без согласования со всеми органами, отправила его. А если мы удержим вас здесь на некоторое время, о, шантаж начался. Во-первых, это экстремизм, а во-вторых, вы действительно хотите воевать с крарлю? Да всеми силами, что находятся сейчас под его началом, от тёмной гор к камне на камне не останется. И в данном случае преимущество находится на нашей стороне. А если с наследником, тогда я сама от ваших гор оставлю только пыль, оборвала его. Мерзость какая! «Еще и угрожать мне вздумал». Карм невесело усмехнулся. «Воистину, вы самая сильная королева Эфиона и самая сильная женщина планеты. Наши самки легко подчиняются более сильным мужчинам. Они более покорны», – неожиданно заявил он. «Кажется, это бич всех горных народов», – припомнила я свою страну. «Наши женщины все сильны духом и воспитываются с обостренным чувством справедливости». «Не все. Но ну зачем это знать шаману?» «Я запомню. Так как вы не согласны, то я провожу вас до ближайшего поселения, где вас уже будет ждать собрание старейшин», — принял он решение. «То есть в первом же поселении мне мозг будут промывать уже несколько представителей горного народца?» «Ух, хочу домой. К сыну и мужу. На ручке. А не вот это вот все». «Кстати, а мое здесь появление, я так понимаю, не случайно?» Уставила с невидными глазами на кара. Тот ответил мне укоризненным взглядом. «Что вы, ваше величество? Мы бы никогда не посмели так поступить. Да как такое можно про нас подумать?» Вполне достоверно оскорбился каменный мужик и попер на выход из пещеры. «Ну-ну, верю, верю». Направилась за ним на выход, тихонько насвистывая небезызвестную песню о том, почему аборигены съели кука. «Что вы такое делаете?» Спросил присоединившийся к нам Аф, когда увлёкшись процессом, я начала напевать дев голос. Песню пою, сообщила немного смутившись. С другой стороны, это же Высоцкий, классика, пусть просвещаются. Что такое песня? Оживился, топтавшийся впереди шаман. Это когда вы так длинно слова растягиваете? Ох, видимо, придётся что-то такое и этакое спеть, задумалась. Шмеля я уже пела, аму, а иногда приходится повторять по его просьбе. Ой, надо Витку спросить насчёт приемлемых голосов в нашем королевстве. Она-то точно знает, кто на что способен. Спеть воим что-то смягчающее их каменные души. Нежность подойдёт. А пусть дело без тебя, земля. Как мне несколько часов прожить? Затянуло. У Витки лучше получается, но ведь существам, что никогда не перепесен, не до красивости вытянутые ноты, не так ли? К концу песни поняла, что иду по каменному коридору одна, остановилась, обернулась, стоят, опустив головы. Впереди шаман на преклоненных ногах. Что случилось? Глаза на лоб полезли от такого восприятия. «Простите нас», — заговорил наконец Ф. «Наше поведение недопустимо при женщине, что так чувствует жизнь. Сама богиня жизни позавидовала бы вам». «Э-э-э, ничего себе выводы. Надо им что-то другое, более веселое петь. Или лучше вообще помолчать, пока они в другую крайность не впали. Подняла их на ноги, ибо мы так не сутки, а куда больше пойдем». «Ваше величество», — обратился шаман. А вы можете научить нас вот так вот э, петь? Да, таких предложений ко мне ещё не поступало. Спела им Антошка, который по мнению Кары не хотел этиды бывать еду из земли. У них вообще странные интерпретации песен, так как они очень жалели кузнечика, которого совершенно несправедливо и без объявления нападение съела лягушка. Более того, они ужаснулись тому, что наши рептилии Кого-то живого могут съесть, так как местная фауна была сплошь травоядной. До выхода из пещерного лабиринта мы шли долго, практически до вечера. Пришлось два раза остановиться, чтобы я отдохнула немного и подкрепилась едой. Где-то за 10 минут до выхода я почувствовала свежий воздух. Не сказать, что он в пещере был сильно спёртым, но вот ветерка не хватало, однозначно. Сav с духом увлечения посмотрела на небо. Солнце уже садилось и окрашивало горные вершины в розовато-оранжевый цвет. В часе ходьбы отсюда есть пещера, где вы сможете заночевать. Раздался позади низкий голос. А разве мы не пойдём к порталу? удивилась я. Через час вы не увидите дороги, да и опасно это, горы не любят, когда по ним ночами кто-то передвигается, было сообщено мне. Скоро ж с ума сойдёт. пробурчала недовольно. Корорю, совсем скоро будет доложено о том, где вы находитесь. Беспечно пожал плечами Аф. Боюсь, что меня это не спасёт от нервотрёпки, поджала губы. Ладно, где там эта ваша пещера? Пещера действительно показалась через час, но в ней могло поместиться человека 3, и те стоя. Кары привык испать под открытым небом, и столько переносят даже самые холодные циклы. Было с гордостью сообщено мне, а посему меня загрузили в пещеру, предварительно снабдив бадьёй с цветком в жизни, а сами остались снаружи. Отказываться от такого гостеприимного жеста я не стала, так как видела тёмные тучи, заволакивающие небо с южной стороны. Скорее всего, будет дождь, и мне не хотелось бы вымокнуть до нитки. Быстро поужинав, улеглась спать, но только вся извертелась, не в силах закрыть глаза. Ещё и мысли о сыне и муже лезли в голову постоянно. Они одни остались дома. Вот и завтра вечером стыдёное молоко закончится. Сегодня я расстедила ещё, но без стазиса оно быстро испортится. Амиа, наверное, место себе находит, и всё королевство на уши поднял. Плюнула, поднялась и завернувшись в одеяло, вышла к костру, который развели кар из помощью какого-то воспламеняющего семинерала. «Не спится, Ваше Величество!» Эв тут же организовал мне место у костра. «Да так», — отмахнулась я. Нервы пошаливают. «Но ведь вы можете спеть, и ваши страхи уйдут», — хитро прищурился Кар. «Диагноз ясен. Кому-то просто хочется послушать песен». Посмотрел он на остальных мужчин, что усялись поближе к костру, и тихо хмыкнуло. Отдалось им мое пение. Ириане внукам собрались старости рассказывать, что им когда-то пела сама королева. «Покроется небо!» Пылинками звезд затянуло. Просто настроение было такое, что захотелось до Ама дотянуться как-то и сказать, что со мной все хорошо. Захотелось, чтобы он меня услышал. Когда закончила петь, обнаружила вокруг себя голкую тишину. Казалось, что кары даже не дышали, смотря на огонь потерянными взглядами. Господи! Неужели дефицит женщин так сильно влияет на тонкую душевную организацию мужчин? Чтобы проверить, ткнула пальцем в бок сидящего рядом Эфа. «Блин, они что, реально из камня сделаны? Чуть палец не сломала?» «Ваше Величество!» – Эфа возмущенно на меня посмотрел. «Просто проверяю, все ли с вами нормально», – пожала плечами, поглаживая пострадавший палец. Кары тут же оживились. «Все с нами хорошо», – Просто ваши песни вызывают что-то вроде лёгкого транса. Перед глазами мелькают картинки, заставляя чувствовать всё то, о чём вы поёте, низким голосом заговорил шаман. Ну, Но это нормально. Песни для того и пишут, чтобы вырезать в них свои переживания и заставить других людей почувствовать это, пояснила я. Кары покивали и ещё какое-то время посидели молча, сверля костёром взглядом. Ваше величество, дождь собирается. «Вам бы и в пещере укрыться», – тихо напомнил Эф, подняв голову. «А вы как же? Промокнете ведь», – нахмурилась я. «Ваша забота приятна, но мы же каменный народ. С нами небольшой дождь ничего не сможет сделать», – кары гордо выпители грудь. «Не хотят, как хотят. Мое дело предложить». Ушла в пещеру, поплотнее завернулась в одеяло и вырубилась, едва приняла горизонтальное положение.